Глава 25. Рыбка на крючке. В тот самый день, когда Пулкова отправилась в своё рискованное путешествие, Ванюшка находился у северных границ подводного совхоза. Ему хотелось во что бы то ни стало выследить неизвестного врага, который портил водоросли. Целый день Ванюшка плавал вдоль и поперёк подводных плантаций, но не встретил ничего необычного. Вечер в воде наступает гораздо раньше, чем на земле. Даже на небольшой глубине уже сгущаются серо-зеленые сумерки, в то время как на земле еще тихо тает закат. Скоро в воде стало совершенно темно. Плыть без света было рискованно, зажигать же фонарь Ванюшка не решался, чтобы не привлечь внимание врага. Вода похолодела, Ванюшка устал, а близость сторожки соблазняла возможностью поесть и хорошенько выспаться. Глаза слипались И тут, совершенно неожиданно, далеко на востоке он увидел в воде странное размытое световое пятно. Постепенно пятно начало растягиваться, превращаясь в длинный конус. Очевидно, источник света перемещался и, всё усиливаясь, с поразительной быстротой приближался к вонюшке Тогда Ванюшка решил, что безопаснее будет опуститься ниже и пропустить неизвестного пловца над собой. Скоро водное пространство вокруг осветилось ярче, чем в солнечный полдень. Многочисленные рыбы сверкали в сияющем конусе света серебром чешуи. Ванюшка поспешно опустился в тёмную глубину и, зацепившись за густую водоросль, взволнованно смотрел на загадочного подводного бродягу. Это была подводная лодка. Ванюшка хорошо рассмотрел её длинный продолговатый корпус, когда лодка проплывала над самой его головой. Это была особенная лодка, странной формой корпуса, напоминавшая акулу. Когда субмарина с необычайной быстротой пронеслась над ним, Ванюшка выплыл из своего убежища и поплыл вслед, пытаясь нагнать. Но это было нелегко. Лодка обладала исключительно быстрым ходом. Иванюшка никогда не догнал бы её, если бы субмарина, круто повернувшись, не остановилась. И вдруг на гладком теле акулы как будто выросли крылья. Эти крылья состояли из сложной системы коз и стержней, снабжённых крючками. Медленно опустившись почти на дно, лодка двинулась в путь, захватывая крючами водоросли, и подрезая их косами почти под корень. Иногда лодка начинала хлопать крыльями, чтобы сбросить нависшие водоросли, и снова принималась за свою разрушительную работу. Ванюшка ругался всеми ругательными словами, какие только знал, и специально для этого случая придуманными, в виде разрушения, которые производила субмарина. Не могло быть никаких сомнений в том, что это был тот самый неуловимый враг, Тот вредитель, который наделал столько хлопот подводным совхозникам. Кто находится внутри субмарины? Таяма? Но может ли частный человек иметь подводную лодку? Ванюшка решил проследить, возможно, дальше, куда она направится. Пользуясь тем, что субмарина шла сравнительно медленно, Ванюшка подплыл к ней сзади и ухватился за один из торчавших стержней. Несколько часов подводная лодка занималась своим вредительским делом, уничтожив водоросли на огромном расстоянии. Ванюшка беспомощно болтался в воде, вцепившись в беспрерывно двигающийся стержень. Потом лодка остановилась и неожиданно сложила крылья. Косы и стержни плотно прижались к бокам, войдя в пазы. Крюк, за который держался Ванюшка, также вошёл в особый паз так быстро, что Ванюшка едва успел выпустить руки, а ниже лежащий крюк неожиданно прижал его ногу. Крюк не переломил ногу и даже не сдавил ее слишком больно, но, несмотря на все усилия, Ванюшка не мог освободить ее. «Вот так фут возьми! Попался на крючок, как рыбевка!» – прошептал Ванюшка, пуская пузыри. Руки его были свободны. Он попытался приподнять крюк, но не смог даже сдвинуть его с места. А субмарина понеслась вперёд с необычайной скоростью. Давлением воды, как ветром в бурю, Ванюшку отклонила назад, и ему с большим трудом удалось выпрямиться, пригнуться и лечь на корпус лодки головой вперёд. Это было безумное путешествие. Ванюшка летел среди морских просторов неведомо куда, но уж, наверное навстречу своей гибели. Долго ли продлится это путешествие? Ванюшке мог иссякнуть кислород. Он мог умереть с голоду. Наконец, если он благополучно достигнет вместе с лодкой её пристани, то там его найдут и, конечно, не пощадят. Не весело. Сколько времени прошло в этом молчаливом беге, вонюшка не мог определить. Он так устал, что, несмотря на всю необычайность положения, задремал. Проснулся он от особого ощущения тепла. Вода вокруг слона утратила свою плотность и стала прозрачной. Очевидно, субмарина шла неглубоко под уровнем океана, и на земле наступило утро. У Ванюшки невольно сжалось сердце. Что принесет это утро? Через минуту и яркий солнечный свет осветил Ванюшку. Лодка покачалась и, наконец, неподвижно остановилась. Ванюшка оглянулся вокруг. Над ним был застекленный свод гигантского павильона. Лодка качалась в бетонированном бассейне. Люк открылся, и оттуда вышли три молодых японца. Один из них в костюме морского офицера и два в матросских. Ванюшка лежал на поверхности лодки, погружённой в воду по плечи. Японцы ещё не видали его. Офицер, очевидно капитан, поднял свисток сирену, висевший у него на шнурке, и издал короткий пронзительный свист. Все три моряка стояли спиной к Ванюшке, глядя на широкую стеклянную дверь в стене, которой замыкался свод. От двери до бассейна шла лестница из белого мрамора. Скоро стеклянная дверь открылась, И к бассейну спустился в японском халате с веером из слоновой кости в руке Таяма. Улыбаясь, он сказал несколько слов по-японски и вдруг, перестав махать веером, высоко поднял свои светлые пушистые брови и вскрикнул, как птица. Моряки, как по команде, повернули назад головы и увидели Ванюшку. Он привстал и, кивнув мокрой головой, сказал несколько гнусаве, так как нос его был зажат аппаратом. «Доброго утра!» Таяма даже рот открыл от изумления, услышав это приветствие. Потом лицо его нахмурилось. С треском сложив веер, он начал нервно бить им себя по ладоням и, подойдя к самому краю площадки, сказал, обращаясь к Ванюшке. «Вы опять изволили позаловать ко мне в гости?» Просу вас. Выходите за сюда. — И рад бы? — Да не могу, — отвечал Ванюшка. — Я тут за крючок зацепился самоненько. — Закрю... Заце... Неожиданно высоким голосом вскрикнул Таяма и вдруг залился таким неудержимым смехом, что его толстый живот запрыгал, шелковый халат затрепетал, как флажок на ветре. Щеки задрожали, а маленькие заплывшие узкие косые глазки прослезились. Смех прекратился так же неожиданно, как начался. Таема вдруг ударил себя по ладони левой руки веером, точно приказывая самому себе замолчать. Лицо купца стало бесстрастно, как маска. Он спокойно отдал какое-то распоряжение. Матрос подошёл к Ванюшке и сковал её руки ручными кандалами. Другой матрос опустился в люк подводной лодки. Крюк, прижавший ногу Ванюшки, приподнялся. Первый матрос вытащил Ванюшку из воды и перенёс, держа на руках, на мраморную лестницу. "Это что же такое?" угрожающе спросил Ванюшка, приподнимая скованные руки и обращаясь к тояме. Но купец, не спеша, повернулся и раскачивающейся походкой вышел из стеклянного павильона. Матросы подтолкнул Ванюшку сзади, и жестами приказали ему идти. «Вот так влопался фуд, вот возьми», — подумал Топорков. Они вышли из павильона. Ванюшка увидел небольшой, но чрезвычайно живописный карликовый японский садик. Маленькие корявые столетние сосны, миниатюрные беседочки, игрушечные мостики, переброшенные через ручьи, прудик, цветочные клумбы придавали саду необычайный вид» лево виднелся небольшой японский домик с открытой верандой, на которую вела лестница в несколько ступеней без перил. На веранде сидел на полу, поджав ноги и положив руки на колени, молодой человек в национальном японском костюме. Против него в такой же позе косоглазенькая дочь Таямы. Она посмотрела на Ванюшку, и взгляд её, только взгляд, выразил мгновенную смену радости, удивления, и огорчение. Ванюшка прошел мимо японского домика и обогнул его. Один из матросов крикнул пожилому японцу, который стоял за домом в тени вишневого дерева. Пожилой японец быстро посмотрел на Ванюшку и еще быстрее повернулся к нему спиною и скрылся за углом. Ванюшка готов был держать пари, что он видел перед собой дзидзы. Но этого не могло быть. Муж-пунь, дзи не мог оказаться в Японии. Карликовый садик кончился. Через ворота в живой изгороде Ванюшка со своими конвоирами вышел на большой, хорошо мощеный двор с различными службами, автомобильным гаражом и каменным двухэтажным домом с верандой. Это был настоящий европейский уголок. Возле водопроводной колонки стоял большой автомобиль, с тёмно-синим кузовом. Молодой японец-шофёр в кожаном костюме поливал колёса и крылья автомобиля из шланга и затем тщательно вытирал их тряпкой. Увидав необычайного арестанта с чёрным носом, ранцем за спиной и резиновой трубкой, идущей от носа к ранцу, японец в кожаном костюме прекратил работу и проводил вонюшку внимательным взглядом. В этом взгляде Топорков подметил нечто такое, что заставило его так же внимательно посмотреть на шофера. Конвоиры остановились посредине двора. На балконе второго этажа появился Таяма. Он застегивал воротник крахмальной рубашки, пыхтя от натуги. Отдышавшись, он указал рукой на гараж, отдал короткое распоряжение и скрылся. Матросы сняли с Ванюшки водолазный костюм и отвели его в пустой гараж. Двери закрылись и Щелкнули замки. Ванюшка с ручными браслетами на руках остался один.